Глава четвертая. Крестный отец. 1994 год. Февраль. Подмосковье. Дачный поселок Успенское. 9.12. Атари проснулся, почувствовав утреннюю прохладу. Он тут же встал с кровати и подошел к окну своей зимней дачи. Взглянув на висящий за окном термометр, Атари увидел, что красный столбик опустился до минус 12. Когда же кончится эта бесконечная, всем надоевшая зима? подумал Атари, тоскливо разглядывая пейзаж за окном. Прямо перед домом возвышались величавые сосны, покрытые снеговыми шапками. Трава, которая так приятно зеленела весной и летом, была покрыта толстым белым ковром. Только узкая асфальтированная дорожка, усердно расчищаемая каждый день, соединяла между собой дачные строения в поселке. От созерцания зимнего пейзажа Атари отвлек телефонный звонок. Подойдя к тумбочке, он снял трубку. Джоба, Атари Давидович!» пророкотал жизнерадостный мужской голос. Джоба, Вахтанг!» ответил Атари. «Как у тебя дела? Я не разбудил?» «Нет, я уже проснулся». Но что, когда мы тебя перевозим?» поинтересовался Вахтанг. «Куда?» удивленно переспросил Атари. «Как куда? Ты что, Атари, забыл? Лох, точнее, наш коммерсант!» поправил себя Вахтанг. Уехал в Испанию, и коттедж, который он только что построил, можно сказать, тебе подарил. Переезжай и живи. Какой коттедж? О чем ты говоришь? Атари по-прежнему ничего не понимал. Ты что, совсем забыл? Позавчера с тобой в ресторане сидели, об этом говорили. Ах, да, что-то припоминаю. Улыбнулся Атари, вспомнив недавнюю встречу. Действительно, пару дней назад его земляк и близкий друг Вахтанг нашел одного коммерсанта которому они оба оказывали покровительство, то есть делали крышу. Коммерсант решил навсегда покинуть родину, переселившись в теплую Испанию. Незадолго до этого бизнесмен построил себе великолепный коттедж в одном из самых престижных районов Подмосковья, где преимущественно заводили себе загородные дома новые русские. Коттедж действительно мог поразить воображение. Это было здание в три этажа общей площади около 600 квадратных метров, Построена из красного кирпича. Внутри и по периметру были расположены все атрибуты, входящие в понятие о престиже среди новых русских. Бассейн, джакузи, подземный гараж, бильярдная, финская сауна и русская баня, огромный каминный зал. На отделку помещений денег бизнесмен не пожалел, а потому все было сделано на высшем уровне. Дача, которую арендовал Атари, была по сравнению с этим королевским коттеджем значительно беднее. Она занимала площадь 170-180 квадратных метров и была построена во времена правления Сталина. Да и сложена была не из отборного кирпича, как коттедж коммерсанта, а из простого дерева и ничем особенно не отличалась от других в этом поселке. «Ну так что, Атари, когда переезжать собираешься?» Настойчиво повторил Вахтанг. «Слушай, Вахтанг, поселок ведь новый?» Вместо ответа спросил Атари. «Ну, новый». Растерянно подтвердил тот. «Так значит, деревьев там нет?» «При чем тут деревья, Атари?» Возмутился Вахтанг. «Я же говорил тебе, фирма за 10 тысяч баксов тебе тут же любое дерево посадит. Хочешь сосну, хочешь елку, хочешь пихту. А захочешь, так и ба ба-ба плет так тысячи отроду. Скажи только, куда посадить. Тебе все сделают. Потом у этого коммерсанта громадный зимний сад. Я же тебе говорил об этом». Он как раз к бассейну выходит, так что решай, когда переезжать думаешь. Знаешь, Вахтанг, помолчав, ответил Атари, я, наверное, не поеду. Почему? – удивился тот. Семья против будет, они ведь к этому дому привыкли. На ходу придумал ответ Атари. В недалеком прошлом огромное загородное хозяйство Успенское принадлежало двум ведомствам. Справа были построены дачи, находившиеся в распоряжении Совета министров СССР, а слева принадлежавшие ЦК КПСС. Застройка массива для его окружения началась по приказу Сталина еще в 30-х годах. Была здесь отстроена дача и для самого Иосифа Виссарионовича. Однако великий вождь всех народов побывал здесь лишь однажды. Чем-то это место ему не понравилось. После единственной ночевки он больше никогда сюда не возвращался. Огромное каменное здание, согласие Сталина, было превращено в санаторий для партийных работников. Затем вокруг, как грибы после дождя, начали строить их дачи. В поселке жили люди рангом не ниже заведующего какого-нибудь из отдела ЦК КПСС, на худой конец заместителя заведующего. После смерти вождя, в период правления Хрущева, поселок стал разрастаться еще более быстрыми темпами. Однако дачи, как это было заведено ранее, Строились лишь одноэтажные. Сейчас трудно сказать, чем это было мотивировано. Ясно одно, парт номенклатуры четко угадывала настроение своих боссов. При Хрущеве в поселке стали возводить одноэтажные финские домики. После смерти Хрущева, в период правления Брежнева, поселок еще больше расширился. Только начали уже появляться двухэтажные коттеджи из белого кирпича. Коттеджи были разделены на две семьи. И это правило было стандартным для всех новоприбывших, за исключением все тех же заведующих отделами, которые получали по отдельной даче или по отдельному коттеджу. Этим поселок резко отличался от Савминовского, где каждому полагался отдельный дачный домик. Особенность партийного и Савминовского поселка в Успенском заключалась в том, что все дачи имели единую территорию, никаких высоких заборов между ними не было. И между собой два дачных массива соединяла узкая асфальтированная дорожка. В центре территории еще в постсталинский период был вырод пруд, и каждый поселок имел свою собственную лодочную станцию. Кроме того, оба поселка обслуживали один небольшой магазинчик и построенный отдельный кинотеатр. Обслуга и охрана жили за территорией дачного поселка в небольших домиках на несколько семей каждый. После 1991 -го года После краха КПСС и развала Советского Союза новое руководство страны почему-то не захотело обосновываться в Успенском, сосредоточившись в основном в дачных поселках тогдашнего Совмина РСФСР, расположившихся по Калужскому направлению. Тогда управление делами президента, в ведении которого перешел дачный массив Успенское, сочло нужным поставить этот поселок на хозрасчет. Дачи стали сдавать в аренду за 80-300 тысяч долларов в год новым русским. При этом часть домов сохранили за собой чиновники из президентской администрации и из московской мэрии. Таким образом, в Успенском, как на бывшей территории Совета Министров, так и на территории ЦК, стала обретаться довольно разношерстная публика. Здесь можно было встретить как высокопоставленного чиновника, неторопливо возвращающегося из леса с корзиной подберезовиков, Так и богатого банкира, вальяжно развалившегося в шезлонге на краю свежевыротого бассейна, несчесть было коммерсантов, мелких политиков и российских предпринимателей крупных западных фирм. Отказ Атари переехать в более комфортабельный по сравнению с его скромным загородным домом коттедж в основном был продиктован не столько бытовыми причинами, сколько тем, что здесь он имел возможность контактировать с высокопоставленными чиновниками и другими, могущими оказаться полезными людьми. Кроме того, Атари предпочитал жить в ухоженном, заросшем столетними соснами поселке, а не на территории, которую сплошно населяли не поддающиеся оккультуриванию новые русские. Там коттеджи строились на полях, и до того, как вокруг появятся деревья, должно было пройти еще достаточно много времени. Заменять же вековой сосновый бор на пусть роскошный, но все же до рукотворный зимний сад, Атаре не хотелось абсолютно. Поэтому Атаре решил ответить отказом на предложение Вахтанга. «Хорошо, вольному воля», чуть – чуть-чуть обиженно резюмировал Вахтанг. «Как хочешь. Скажи только, пожалуйста, ты сегодня появишься в офисе? И если да, то во сколько?» «Конечно, появлюсь. Часа через три, я думаю», – ответил Атаре. «Если, конечно, меня не задержат какие-нибудь непредвиденные обстоятельства». В 12 часов дня Атари уже сидел в своем уютном кабинете, попивая боржоми из высокого стакана и перелистывая свой деловой дневник. На сегодняшний день у него было намечено несколько встреч. Среди них несколько переговоров с бизнесменами, посещение коммерческих точек, встреча с журналистом, который хотел написать об Атари большую статью для одной из центральных газет. Встреча с журналистом была для Атари очень важна. Сейчас он как никогда хотел укрепить свой положительный имидж, нужно для предстоящей политической борьбы. Но получилась накладка. Дело в том, что в одно и то же время Атари должен был встретиться и с журналистом, и с одним из коммерсантов, пользующимся его крышей. Коммерсант должен был принести деньги, ежемесячное вложение в фонд Атари. Нужно было что-то решать, так как обе встречи были важны, и откладывать на потом ни одну из них он не хотел. В конце концов, Атари попросил секретаршу созвониться с журналистом и предложить ему перенести интервью на другой день. Не успел он отдать распоряжение, как дверь приоткрылась и в кабинет вошел вахтанг. Вместе с ним появился пожилой мужчина, судя по всему, также выходец Кавказа. Мужчина был не молод, голова его уже изрядно была пробита сединой, а лицо покрывало сеть морщин. Атари узнал нежданного гостя сразу. «Да и как?» – спрашивается. Он мог не узнать дядю Ливана. Дядя Ливан был отцом близкого приятеля Атари Зураба, который погиб в Тбилиси в автомобильной катастрофе еще в те далекие годы, когда сам Атари еще и не собирался покидать Грузию. Атари широко улыбнулся, встал из-за стола и, раскинув руки для объятий, пошел навстречу дяде Ливану. Обнявшись и расцеловавшись с ним, он попросил старика присесть на стоящее, недалеко от письменного стола кожаное кресло. Затем Атари вызвал секретаршу, сделал ей несколько указаний, и через несколько минут на журнальном столике уже стояла бутылка коньяку, фужеры и деликатесная закуска. Откупорив бутылку и щедро разлив коньяк по фужерам, Атари поднял свой бокал и сказал первый тост. «За встречу, дорогой мой дядя Ливан! За встречу!» Фужеры тоненько зазвенели, и огненная ароматная жидкость заплескалась в руках чокающихся. Отпив из своего фужера, Атари положил в рот ломтик лимона и продолжил разговор. «Дядя Ливан, как давно мы с тобой не виделись? Наверное, лет двадцать, а может и больше?» «Как ты в Москву уехал, так больше и не виделись», — ответил дядя. «Как ты живешь, дядя Леван? Семья как?» «Ничего, живу», — ответил старик. «Все хорошо. Только с внуком плохо. С бадри моим. Ты знаешь его». «Это Зураба, покойного сына!» «Что случилось?» Лицо Атари помрачнело. «Что, обижает кто-нибудь?» «Бадри уж совсем взрослый и весь в отца. Ты ведь помнишь Зураба, а, Атари. «Да», — Атари кивнул. «Хороший друг был Зураб, царство ему небесное». И он вновь разлил коньяк по фужерам. Но дядя Ливан пить не стал. «Так что же случилось с Бадри?» Вернулся к прерванному разговору Атари, проживав кусок лососины. «Понимаешь, Атари, в Грузии сейчас сложно стало с работой. Сначала Бадри работал водителем, возил одного начальника. Затем... Ну, это долгая история. В общем, он перестал работать водителем. Перебрался в Москву. А Москва – город большой, много разных людей. Есть хорошие, есть и плохие люди. Связался он с дурной компанией. «Короче, арестовали, Бадри!» Старик низко опустил голову. «Когда арестовали?» спросил Атари. «Три дня назад», глухо ответил дядя Ливан. «А кто его арестовал, ты знаешь?» Ливан полез в карман и достал небольшой, порядком помятый клочок бумаги. «Сейчас скажу», сказал Ливан и, развернув записку, прочел, прищуривая глаза. ре о о п подсказал Атари. «Да, они, наверное», – согласился старик. «Понятно. А за что его приняли?» – продолжал выяснять Атари. «Говорят, деньги вымогал у кого-то. Коммерсант какой-то у него вымогал, говорят. Но ты не верь, Атари, это неправда. Бадри – хороший мальчик, поверь мне, старику. Как отца его не стало, я его воспитывал, вместо сына он мне стал. А я говорю, что хорошим человеком он вырос, наш Бадри». Наверное, клеветали его. Никакого отношения он к этому не имеет. Я думаю, что он только в машине сидел. За водителя был. Понимаешь, Атарик? Он никакими такими делами не занимается. Затараторил старик. Атарик согласно кивнул головой. Я понимаю тебя, дядя Ливан. Но не понимаю только одного. Почему твой внук, как в Москву приехал, ко мне не пришел? Ты же знаешь, что я давно в Москве сижу. «Кое-какие связи имею среди разных людей. Ко мне многие обращаются, даже чужие. И я в помощи никому не отказываю. А тут сын моего хорошего друга. И носа не кажет. Хоть бы из уважения к памяти отца-покойника обо мне вспомнил». «Атари, дорогой», – потупившись, ответил Ливан. «Мы ведь просто не хотели тебя беспокоить. Ты теперь большой человек. Говорят, ты даже вроде крестного отца стал». Что ж мы тебя по всяким пустякам беспокоить будем? Вот случилась беда, и я пришел. Значит, по беде большого человека можно побеспокоить, а просто так прийти никак нельзя. Стал упрекать старика Атария. Дорогой, не сердись. Вот я весь перед тобой. И прошу, если можешь, помоги спасти внука. Бадри ведь у меня единственный, моя надежда. После его ареста старуха места себе не находит. «Целый день плачет. Я собрал кое-какие деньги и тут же поехал в Москву». Дядя Ливан снова полез в карман и вытащил оттуда какой-то пакет, перевязанный платком. Развернув его, старик протянул Атаре толстую пачку помятых денежных купюр. Судя по их достоинству, денег было не очень много. «Вот мы собрали. Всей улицей. Может быть, можно будет как-то выкупить Бадри». И дядя Ливан попытался всунуть сверток Атаре в руки. «Не надо, старик, убери деньги!» Сердито воскликнул Атари. «Я обещаю тебе, я сделаю все, что возможно. Все же кое-какие связи с генералами у меня есть». И Атари бросил взгляд на Вахтанга, как бы ожидая его комментария. Тот сразу понял, что к чему, и включился в разговор. «Да, дядя Ливан, конечно!» – подхватил Вахтанг. «Атари Давидович сейчас большой человек. Он и в мэрии всех знает, и у президента у него свои люди есть». Все генералы МВД – его друзья. В сауну вместе ходят, в бильярд играют, отдыхают вместе. Ты знаешь, ведь нашего Атари Давидовича приглашают на все милицейские праздники». Ни с того ни с сего пустился в описание подробностей Вахтанг. Тут дядя Ливан неожиданно прервал его затянувшуюся хвалебную оду. «Не до праздников сейчас. Внука мне спасти надо». «Да, конечно», – сказал Атари. «Давай, старик, твою записку». В записке значилось не только название регионального управления по борьбе с организованной преступностью, но и несколько телефонов. Старик полез в другой боковой карман. «Сейчас я тебе скажу фамилию начальника, который это дело ведет», сказал он, вытаскивая на свет Божий еще один помятый бумажный клочок. «Не надо никакого начальника», прервал его Атари. «Мы свяжемся с самым главным начальником этой конторы. По крайней мере, у меня есть такая возможность». Я переговорю с ним насчет твоего внука. Ты оставь мне свой телефон. Где ты остановился? Да у одного земляка. Ты его не знаешь», ответил малость обескураженный дядя Ливан. «Оставь мне телефон этого человека, а я тебе позвоню». Дядя Ливан покорно взял протянутую от дорогущую ручку, некоторое время разглядывал ее, а потом накорябал на листке бумаги номер телефона, переписав его с очередной вытащенной из кармана бумажки. Затем он благоговейно оглядел ручку в последний раз и передал ее владельцу вместе с листком. «Атари, Давидович, значит, есть надежды?» – каким-то раболепным тоном спросил старик. «Слушай, дядя Ливан, почему ты так ко мне обращаешься?» – укоризненно заметил Атари. «Зови меня, как и раньше». Старик помедлил, явно стараясь пересилить себя, затем неуверенно выдавил. «Ну что, Атари, поможешь?» Поможешь своим землякам? О чем разговор? Считай, что вечером твой внук уже будет у тебя дома. Я сейчас же поеду к этому милицейскому генералу и переговорю с ним. Думаю, он его освободит. После ухода земляка Атари опустился в кресло и задумался. Конечно, нужно сделать для старика хорошее дело. И все бы ничего. Но уж больно крут начальник московского РОПА, да и подходов к нему у Атари практически не было за исключением, пожалуй, генерала Богдановича, заместителя начальника ГУВД Москвы. Генерал Богданович был знаком с Атари с давних времен, с тех пор, когда Атари работал еще простым тренером в обществе «Динамо». Тогда Атари сумел найти подход к генералу, и до сих пор у него остались с ним дружеские отношения. Генерал часто помогал Атари, соответственно, Атари также оказывал Богдановичу некоторые услуги. «Конечно», – думал Атари. «Мне нужно встретиться с Богдановичем, договориться с ним, а он пусть в свою очередь поговорит с роповским начальником о судьбе Бадри». Атари накинул на плечи пальто и спустился вниз. С Богдановичем у них был уговор о том, что звонить ему в случае надобности Атари будет из телефона автомата. Набрав прямой номер генерала, Атари уже через несколько секунд услышал его густой бас. После короткого приветствия и обмена вежливыми фразами Атари быстро перешел к делу. «Необходима твоя помощь, генерал. Поможешь?» На другом конце провода на несколько мгновений повисла тишина. Затем вновь раздался голос генерала. «Что за вопрос, Атари? Конечно, помогу. Если это, в моих силах, конечно». Атари в двух словах рассказал суть дела, назвал фамилию и имя внука Ливана, а также организацию, которая его зацепила. Но что? «Когда мы с тобой увидимся?» – спросил Атари. «Давай через час на старом месте», – предложил Богданович. Старым местом был ресторан Сада Эрмитаж, находившийся недалеко от Петровки, где работал генерал Богданович. Уютное и тихое место. Ресторан был не очень посещаем, поэтому здесь Богданович предпочитал встречаться с людьми, которых по каким-то соображениям не хотел светить, и в обществе которых не хотел светиться сам. Ресторан «Сада Эрмитаж», 14.10. Через два часа Атари уже сидел за столиком в небольшом отдельном банкетном зале ресторана «Эрмитаж», попивая крепкий кофе и время от времени поглядывая на часы. Генерал опаздывал. Наконец, через 15 минут он появился, одетый в гражданское. Вслед за Богдановичем шел его порученец, с папкой в одной руке и с рацией в другой. Генерал подошел к столу и поздоровался с Атари. Атари привстал и крепко пожал Богдановичу руку. Генералу было на вид лет 45-50. Несмотря на достаточно молодой возраст, волосы его были почти совсем седыми. Он был невысокого роста, крепкого телосложения, немного полноват. Широкое лицо с рубленными чертами выдавало сильный волевый характер, а в его внимательных серых глазах читался ум. Богданович присел за стол. Тут же подбежал расторопный официант, которому генерал сделал заказ, включающий в себя три смены блюд и десерт. «Я еще не обедал». «Как бы оправдываясь», — сказал он Атари. «Так почему бы, как говорится, не соединить приятное с полезным?» Атари кивнул. «Так что стряслось?» Перешел Богданович к делу, но тут появился официант и поставил перед генералом первое из заказанных блюд. Пришлось дожидаться, когда официант уберется во свояси. «Но что твои бандиты опять натворили?» Снова приступил к разговору генерал, старательно обследуя кусок оситрины на предмет наличия костей. Атари смущенно улыбнулся. «Ошибаешься, генерал. На этот раз дело не в моих, как ты говоришь, бандитах. Разговор идет о сыне моего земляка, с которым в детстве я дружил. Ты узнал что-нибудь конкретное?» «Конечно, узнал. Ситуацию пробил и должен тебе сказать». Генерал проживал очередной кусок. Ситуация достаточно сложная. Да что там особенного, удивился Атари. Обычное дело, можно сказать, житейское. Приехали мальчики, потрясли деньги у коммерсанта, а тот их ментам сдал. Всего-то и дел. Но Богданович прервал Атари. Все бы ничего, но, понимаешь, это люди из бригады. Твоего старого земляка, отставного капитана милиции Мираба. Какого еще Мираба? Удивленно спросил Атари. В Тбилиси был такой капитан Мираб Кавеладзе. В уголовном розыске работал. Богданович расправился со Сетриной и начал нетерпеливо постукивать черенком ножа по столу, видимо, с нетерпением ожидая следующего блюда. Официант не замедлил появиться. «Я такого не знаю», — отрицательно покачал головы Атари, когда генерал остался наедине с неким ароматным блюдом из свинины. «Я же не из Тбилиси». «А я думал, ты всех знаешь» улыбнулся генерал. «Ладно, бог с ним». Короче, этот Мираб приехал в Москву, сколотил бригаду из своих земляков и начал заниматься сам знаешь чем – выбиванием долгов у грузинских коммерсантов. А свинина тут все же отменная. Ну так вот, в бригаду этого Мираба и попал твой Бадри. Он там водителем работал. Но беда заключается в том, что это дело курирует Петр Ушаков, начальник РОПа. Почему завязаны такие шишки? Разве это такое громкое дело? Нет, обычное дело. Но поскольку в этом деле задействован бывший милиционер, а значит, задета честь мундира, начальство решило довести это дело до конца. Понимаешь, их колют по полной программе. И боюсь, что помимо обычного бытового вымогательства ребятам будет шиться 77-я статья, задумчиво проговорил генерал. Что, бандитизм, что ли? присвистнул Атари. «Пока такого обвинения не предъявлено, но, похоже, дело раскручивается именно по этому сценарию», сказал Богданович, не забывая отдавать должное свинине. «Погоди, генерал, кто такой этот Ушаков? В конце концов, он полковник, а ты генерал. Он начальник РОПа, следовательно, подчиняется ГУВД, а значит, тебе». Богданович улыбнулся и, промокнув губы салфеткой, ответил. «Да». «Хорошо ты выучил нашу иерархию. Но дело в том, что полковник Ушаков имеет особый статус в системе правоохранительных органов». «Какой еще статус?» – удивился Атари. «Он не подчиняется начальнику ГУВД Москвы, а выходит на самого министра. Поэтому и была создана эта организация. Так что, понимаешь, как бы оправдываясь, продолжил генерал, я ничем, по-видимому, тебе помочь не смогу». Подожди. «Объясни мне еще раз, кто же такой этот Ушаков?» – попросил Атари. «Откуда он вообще взялся?» Генерал дождался, когда официант вновь переменит ему блюдо. На сей раз это было что-то овощное, терпко пахнущее пряностями. И приступил к разъяснениям. Обычная милицейская карьера. Родился в начале 50-х годов. В середине 70-х закончил Омскую высшую школу милиции по распределению попал в четвертый отдел Мура, занимался раскрытием квартирных краж и грабежей. Затем с 88 по 93 возглавлял твой любимый шестой отдел Мура по борьбе с бандитизмом и организованной преступностью, а с 93 -го года, после создания РОПа, возглавил его. "Ясно", кивнул Атари. "Я только одного по-прежнему не понимаю. Почему же он не подчиняется ГУВД?" "Это особый случай. «И тебе в это вникать не нужно», – многозначительно сказал генерал. «Дали ему полномочия. Вот он ими и пользуется. Активно». «Хорошо», – не отставал с расспросами Атари. «А кому же тогда он подчиняется?» «Есть ГОП, Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Вот им он и подчиняется». «Да и то, хочу сказать». Генерал втянул ноздрями исходящий от стоящего перед ним блюда ароматный пар. Не такие уж там простые отношения. Короче, прямо на министра он выходит. Ладно, генерал. Немного обиженно изрек наконец Атари. Мне пора. Но я не прощаюсь. Ты подумаешь, я подумаю. Глядишь что-нибудь и придумаем дельное. Решим, как помочь Бадри. Помоги, а я не забуду. Генерал промолчал, продолжая уплетать овощи. Но прощай. Приятного аппетита, генерал сказал Атари, поднимаясь из-за стола. «До свидания, Атари!» оторвался от тарелки Богданович. «Я, конечно, постараюсь помочь парню, но ничего не обещаю». После встречи с генералом Богдановичем Атари понял, что тот не может помочь ему выйти на начальника РОПа. Приходилось искать другие способы решения проблемы. Конечно, у Атари были связи и с другими высокопоставленными чинами из МВД, к которым он мог обратиться с просьбой помочь выйти на начальника РОПа. Но такой вариант он отбросил, посчитав, что если существует какая-то ментовская игра, то, вероятно, не каждый из генералов системы МВД захочет обращаться к столь могущественному и важному начальнику всесильного ведомства по такому щекотливому делу. Поэтому Атари решил обратиться к одному из знакомых чиновников Московской мэрии. Тот сразу с охотой пообещал ему помочь. И действительно, через 30 минут чиновник из мэрии уже перезвонил Атари и сказал, что на проходной московского ропа его ждет пропуск для прохода на разговор к полковнику Ушакову. К такому повороту событий Атари не был готов. Он не собирался беседовать с Ушаковым сам, и первой его реакцией было послать к черту и Бадри, и его деда, а вместе с ними и самого полковника Ушакова. Но, поразмыслив несколько минут, Атари все же решил ехать. Потерять он ничего не потеряет, а вот нужное знакомство, глядишь, и заведет. От гостиницы «Интурист», находящейся на Тверской улице, до станции метро «Октябрьская», точнее, до улицы «Шаболовка», где находилось здание московского РОПа, Атари добрался за 20 минут. Припарковав машину неподалеку, Атари неторопливо направился к зданию московского РОПа. РОП размещался в здании бывшего райкома партии и занимал все четыре этажа. В просторном стеклянном вестибюле Атари подошел к дежурному и назвал свою фамилию. Дежурный лейтенант милиции, стоящий на входе, неторопливо взял паспорт Атари, внимательно сверил фотографию с внешностью визитера, проверил дату выдачи документа и, положив паспорт перед собой, открыл свой толстый журнал, лежащий на тумбочке рядом с телефоном. Отыскав в журнале фамилию Атари, он сделал рядом с ней какую-то запись после чего протянул паспорт визитеру. Атари взял паспорт и хотел было пройти, но дежурный окликнул его. «Постойте, гражданин, у нас так не принято». «А как же у вас принято?» – спросил Атари, понимающий, глядя на дежурного. «За вами должен прийти сопровождающий. Он проведет вас к тому человеку, к которому вы записаны на прием. Откуда же я знаю, когда ко мне придет сопровождающий?» – улыбнувшись, спросил Атари. «Для этого вам нужно ему позвонить», – подсказал дежурный. «Вы телефон знаете?» «А вы сами позвонить не можете», – осведомился Атари, которого уже начинала нервировать сложившаяся ситуация. «Мне не положено. Вот внутренний телефон». Лейтенант показал на телефонный аппарат, прикрепленный к стене. «Наберите номер», – он назвал три цифры, – «и за вами придут». Атари взял трубку и набрал продиктованный номер. Дозвониться до приемного начальника РУОПа удалось не сразу. Все время было занято. Наконец, на том конце взяли трубку. Мужской голос осведомился об имени-отчестве визитера. «Да, да, сейчас я спущусь за вами», сказал мужчина, узнав, с кем он говорит. Через пять минут Атари увидел идущего к нему мужчину лет сорока, одетого в темный костюм и темную же рубашку. Шею его подпирал аккуратно завязанный серый галстук. Приветливо кивнув Атари, Мужчина пригласил его следовать за ним. Атари молча пошел по длинному просторному коридору со множеством выходящих в него дверей. На встречу им то и дело попадались спешащие по своим делам люди. В основном это были оперативники. По выражению их лиц, Атари понимал, что многие из них узнают его. Атари достаточно часто появлялся на экранах телевизоров, о нем писали газеты, говорили по радио. Некоторые же наверняка знали что-то об Атари из оперативных сводок, где частенько мелькала его фамилия. Реакция людей на его персону всегда интересовала Атари. Он внимательно следил за выражением лиц. Кто-то из любопытства откровенно разглядывал его, кто-то, наоборот, отводил глаза. Поднявшись по широкой лестнице, Атари со своим провожатым оказались в другом коридоре, куда выходили двери кабинетов руководства московского РОПА. Обстановка здесь была куда богаче и респектабельней. Пол в коридоре был застелен ковровой дорожкой, Двери обиты кожей. Подойдя к одной из дверей, сопровождающий открыл ее и вежливо пригласил Атари войти внутрь. «Пожалуйста, проходите». Атари вошел в достаточно большой предбанник, в который выходили две двери, одна напротив другой. Вероятно, один из кабинетов принадлежал начальнику Роопа, а второй – его заместителю. Два широких окна были закрыты решетками. Возле окон размещалось несколько письменных столов с телефонными аппаратами на каждом. За столами сидели две девушки, видимо, секретарши. Вдоль стен выстроилась шеренга стульев, места для посетителей. Сопровождающий, обернувшись к Атаре, произнес. «Присядьте пока, я доложу о вашем приходе». Атаре сел на стул и начал ждать. Минут через пять мужчина вышел и попросил Атаре подождать, мотивировав это тем, что начальник Роупа в данный момент очень занят и примет его сразу же, как только освободится. А Таре ничего не оставалось делать, как продолжать ждать. Ожидание затянулось надолго. Прошло полчаса, затем час, полтора, а начальник все еще не освобождался. За это время в комнату то и дело входили сотрудники, видимо, по вызову начальника. Выходили, вслед за ними в кабинет входили новые люди. Многие посетители узнавали Атари и, бросив удивленный и любопытный взгляд, исчезали за дверью. Атари понимал, что находится в достаточно нелепой ситуации. «В конце концов, я имею такие связи, меня везде знают. Я, в конце концов, богатый и уважаемый человек», — думал Атари с раздражением. «Меня почти каждый день показывают по телевизору. Про меня пишут в газетах». «Многие из самых уважаемых и знаменитых людей ходят у меня в друзьях. А этот начальник? Ладно бы генерал, полковник. Уже второй час держит меня в приемной, как нашкодившего молокососа. И почему это у начальника срочно возникли такие неотложные дела? Может, он про меня вообще забыл? А может, таким образом он пытается поставить меня на место? Мол, ты такой крутой, а я все ж таки покруче буду». Атари чувствовал, что терпение его подходит к концу. Он нарочито громко откашлялся и, улыбнувшись одними губами, обратился к секретарю. «Простите, пожалуйста, не могли бы вы напомнить своему шефу о том, что я жду, когда он меня примет? Как-никак сижу я здесь уже полтора часа. Может, он просто про меня забыл?» Выражение лица девушки совершенно не изменилось. Бросив на Атари быстрый оценивающий взгляд, она произнесла спокойным официальным тоном. «Не беспокойтесь, он не забыл о вас. Просто очень занят». Атари такой ответ не устраивал совершенно. Он даже поморщился. «Создается такое впечатление, что стоило мне появиться, как тут же в городе одновременно произошло немыслимое количество преступлений, и все они требуют незамедлительного решения в присутствии вашего руководства». Секретарша окинула Атари еще одним презрительно-ледяным взглядом, и, сделав вид, что не расслышала его колкой реплики, углубилась в какие-то бумаги. Неожиданно в приемной зазвонил телефон. Аппарат белого цвета с глухой панелью. Нетрудно было догадаться, что это была внутренняя связь начальника Роупа со своим секретарем. Девушка сняла трубку. «Хорошо», — она кивнула. «Обязательно». Девушка положила трубку, встала и направилась к двери противоположного кабинета. Открыв ее, она вошла в кабинет зама. Пробыв там не более двух-трех минут, секретарша вернулась обратно, затем приоткрыла дверь кабинета начальника и сказала, обратившись к Атаре, «Вы можете пройти». Атаре встал, еще раз откашлялся, одернул пиджак, проверил, не сбился ли узел галстука и вошел в кабинет начальника РОПа. Это оказалось более чем просторное помещение, вероятно, служившее некогда кабинетом первому секретарю райкома партии. Имела здесь и еще одна дверь, ведущая, должно быть, в комнату отдыха. Огромный стол занимал середину помещения, вокруг него стояли многочисленные стулья. Вероятно, здесь начальник Роопа проводил свои совещания. Обстановку дополняли многочисленные офисные шкафы и кожаный диванчик с креслами и журнальным столиком. В дальнем конце комнаты размещался еще один стол, на сей раз обыкновенных размеров, уставленный телефонами, заваленный бумагами и папками. К столу были придвинуты два кресла. В третьем, стоящем с другой стороны стола, под портретом президента сидел сам начальник РОПА. Это был мужчина лет 40, темноволосый, темноглазый, с приятными чертами лица. Его можно было бы назвать симпатичным, если бы образ не портили тонкие сухие губы, которые начальник сжимал в узкую полоску. Атари кивнул полковнику и приблизился к столу. Начальник также ответил Атари коротким кивком, и, указав рукой на одно из стоящих возле стола кресел, сказал «Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста». При этом полковник не протянул руку для приветствия. Атари тут же отметил это, и в нем вновь всколыхнулась обида. Даже чиновники из администрации президента здороваются с ним за руку. А тут всего лишь полковник, пусть и начальник РОПа, не пожелал этого сделать. Атари собрался уж было начать разговор, но начальник жестом остановил его. «Одну минуточку», – сказал он. «Сейчас придет мой заместитель, и тогда мы начнем с вами беседовать». «Зачем нам нужен заместитель?» – удивленно подумал Атари. «Неужели мы не можем поговорить вдвоем?» «Ладно, в конце концов ему виднее. Скорее всего, он просто боится себя скомпрометировать. Все же, как как я являю собой фигуру довольно одиозную». Мало ли что могут подумать его сотрудники, узнав, что их начальник говорил о чем-то с глазу на глаз с Атари. Через несколько минут дверь открылась, и в кабинет вошел невысокий худощавый мужчина с совершенно седыми волосами, хотя на вид ему было не больше сорока. Как узнал Атари в ходе последующего разговора, это был заместитель начальника РУОПа полковник Селиверстов. Заместитель остановился возле двери и тихо произнес. «Разрешите войти?» Начальник поднял голову и приветливо кивнул. Заместитель прошел через весь кабинет и сел в кресло рядом со столом напротив Атари. «Вот теперь я готов вас выслушать», сухо произнес начальник ропа, обращаясь к Атари. Он решил начать издалека. «Мы же с вами в некотором роде коллеги», произнес он и посмотрел на реакцию присутствующих. Все удивленно переглянулись. «Я ведь не так давно работал тренером общества «Динамо» и ко мне приходили многие подполковники и полковники. Сейчас эти люди уже стали генералами. И Атари назвал несколько фамилий, стремясь прозондировать почву. Начальник Руопа прервал его. «Мы в курсе всей вашей деятельности, Атари Давидович, и знаем о том, какие у вас обширные связи. Поэтому, если можно, давайте сразу перейдем к существу проблемы». «Интересно», — подумал Атари. «И как много они обо мне знают». Конечно, и дураку ясно, что определенный компромат на меня есть. На что же человеку враги, если не для того, чтобы доносить? Хорошо. По существу так по существу, согласился Атари. Я пришел к вам по пустяковому вопросу. Дело в том, что сын моего близкого друга, погибшего в автокатастрофе, попал в беду и проходит по одному из уголовных дел, которые ведет ваша организация. Можно узнать фамилию задержанного? спросил заместитель начальника, взял ручку и листок бумаги, чтобы записать сведения. Атари назвал фамилию Бадри. Когда он был задержан оперативным составом? «Кажется, два или три дня тому назад», ответил Атари. Начальник ропа нажал на кнопку вызова и секунды позже в кабинет вошел тот самый мужчина, который сопровождал Атари. Селиверстов протянул ему листок с записью. Тот взглянул на фамилию, тут же подошел к полковнику Ушакову и, наклонившись, прошептал ему что-то на ухо. Ушаков кивнул головой, тут же снял телефонную трубку и набрал две цифры. На том конце незамедлительно отозвался мужской голос. «Послушай, Иван Александрович», обратился к невидимому собеседнику начальник. «Тут ко мне пришел Атарий Давидович. Да, тот самый. По поводу одного своего земляка. И он назвал фамилию Бадри. Это по твоему департаменту он проходит?» Мужчина стал что-то скороговоркой объяснять начальнику. Тот только кивал головой. Минут через пять разговор был закончен. Ушаков положил трубку и в упор посмотрел на Атари. «Похоже, Атари Давидович, у вашего знакомого возникли достаточно серьезные проблемы», сказал он. «Боюсь, что ничем помочь вам мы не сможем». «Да ведь дело-то пустяковое», вновь начал Атари. Но начальник прервал его. «Это уже не нам с вами решать, пустяковое оно или нет. Это будет решать следователь, а в дальнейшем суд». «Так уж сразу и суд», – улыбнулся Атари. «Может, до суда дело и не дойдет? Может быть, если вы вопрос решить не можете, с ним сможет разобраться заместитель начальника ГУВД Москвы или замминистра МВД?» Такая открытая похвальба связями Ушакова просто взбесила. Он даже в лице изменился. «Я уже говорил, Атарий Давидович, что мы прекрасно осведомлены о ваших немалых связях в чиновничьей и офицерской среде. Но поверьте мне на слово, для вас же будет лучше, если вы не будете вмешиваться в это дело». Речь Ушакова Атари очень не понравилась. И не потому, что он фактически угрожал ему. Дело было в другом. Подобная осведомленность правоохранительных органов о делах Атари говорила о многом. «А почему моя скромная персона?» «Вызывает у вас столь пристальное внимание?» – спросил он. На несколько секунд в кабинете воцарилась полная тишина. Наконец Ушаков глубоко вздохнул. «Мы тут!» – начальник посмотрел на своего заместителя. «Сидим и удивляемся. Как вы, можно сказать, покровитель криминального мира, московской мафии, умудряетесь выходить сухим из воды?» «А в чем дело?» – насторожился Атари. «Вы что?» «Обладаете какими-то фактами? У вас есть доказательства?» «С какой стати, спрашивается, вы записываете меня в крестной отцы мафии?» «По крайней мере, вы сами подобным образом пытаетесь себя преподнести через прессу и телевидение. Насколько я знаю, вы не отрицаете своих связей с преступным миром, не так ли?» «Нет, не отрицаю», – подтвердил Атари. «А что, разве за это судят?» Судят за какое-то конкретное преступление. Пристально взглянув в лицо Атари, устало сказал Ушаков. Тогда чем объясняются ваши претензии? Не унимался разъяренный Атари. Вы в чем-то меня подозреваете? Тогда предъявите обвинение. Ушаков испустил еще один вздох. К сожалению, все наши подозрения не имеют твердой юридической базы, по которой возможно было бы привлечь к уголовной ответственности. Даже так? «Раздраженно?» – сказал Атари. «А вам не кажется, что вы слишком много берете на себя?» «Послушайте, Атари Давидович», – сказал начальник. «Я не пойму, кто к кому пришел. Кажется, вы явились ко мне с просьбой». «Да никакой просьбы у меня нет. Вам показалось», – перебил Ушакова Атари. «Я просто пришел поговорить, но вижу, что разговора у нас с вами не получилось. Я могу идти?» – он встал с кресла. «Конечно, можете», — ответил Ушаков. «Только подождите секундочку. Я сейчас вызову человека, который проводит вас вниз». И начальник снова взялся за телефонную трубку. Атари вышел из кабинета, даже не попрощавшись. Всю дорогу до выхода он кипел от злости. «Сначала полтора часа продержали меня в приемной. Можно сказать, унизили», — думал он. «А потом, совершенно ни во что не вникая, тут же отфутболили». «Нет». Это им так с рук не сойдет. Я придумаю, как разобраться с этим Ушаковым, а заодно и с его помощником». Из РОПа Атари поехал в свой офис. Он вошел туда мрачнее тучи. Накричал на охранника возле лифта по какой-то пустяковой причине, что случалось с ним крайне редко. Атари всегда славился своей осторожностью и обходительностью. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Атари, оказалось присутствием в приемной двух гостей. Дядя Ливана и Вахтанга. Вот уж кого он сейчас хотел бы видеть меньше всего. Увидев вошедшего Атари, дядя Ливан поднялся со стула и засеменил ему навстречу. «Как внучок?» С надеждой в голосе спросил он. «Скоро его выпустят». «Понимаешь, старик, пока не выпустят», ответил Атари. От «Но ты не волнуйся. Я все сделаю, чтобы сломать этого милицейского начальника. Твой внук обязательно будет на свободе». Это я тебе обещаю. Что бы мне не пришлось для этого сделать, я это сделаю. У дяди Ливана на глазах выступили слезы. «Не волнуйся, старик», — повторил Атари и обратился к Вахтангу. «Пойдем поговорим». Они вошли в кабинет. «Слушай, у меня с этим ментом очень неприятный разговор получился», — начал Атари. «Надо что-то придумать. Позови ребят, посидим, покумекаем вместе». Вахтанг тут же подошел к телефону и начал обзванивать ребят, принадлежащих к близкому окружению Атари. Всего таких было девять человек. Все они были старыми друзьями Атари, так сказать, проверенными кадрами. В этот раз собрать Вахтангу не удалось. Минут через двадцать приехали только трое – Георгий, Дато и Антон. Атари всех их тепло поприветствовал и, усадив, рассказал о своем визите к начальнику РОПА. Закончив рассказ и дав самую что ни на есть нелестную характеристику начальнику РО по полковнику Шакову, Атари обвел взглядом присутствующих, ожидая их реакции. Первым нарушил молчание Георгий. «Атари, я считаю, за такой разговор он должен ответить, причем по самому жесткому варианту». Как всегда, предельно кратко высказался Георгий. Он всегда был сторонником жестких мер, за что Атари в глубине души его временами даже побаивался. «Что значит по жесткому варианту?» переспросил Атари, примерно зная, о чем пойдет речь. «Вплоть до того, что...» «Слушай, Атари, давай его закажем». «Нет», — ответил Атари, «на макруху я не пойду, это исключено». Тут слово взял Дато. «Может быть, хорошенько припугнуть этого полковника?» предложил он. «Тоже мне, крутой нашелся». Атари невесело рассмеялся. «Кого пугать-то?» Это тебе что? Коммерсант-элемент из районного отделения милиции? Ты что? Скорее он нас запугает. Давай на вещи смотреть реально. А у него дети есть? Неожиданно спросил Антон. Антон был одним из тех немногих людей, которым Атари доверял практически полностью. Когда-то Антон был одним из любимых учеников Атари. Кроме силы, смелости и преданности, Антона отличали недюжинные аналитические способности за что Атари ценил его еще больше. Антон всегда мог реально оценить ситуацию, сказать, какие перспективы открываются в том или ином деле и каких негативных последствий стоит остерегаться. Хотя у Антона были очень неплохие перспективы в спорте, он распрощался со спортивной карьерой два года назад, решив заняться бизнесом. К тому времени Антон как раз закончил институт физкультуры и перед ним был широкий выбор. Он сколотил небольшую бригаду из бывших спортсменов, сумев поставить под свой контроль несколько коммерческих структур. Со временем Антон несколько отошел от своего не слишком спокойного ремесла и занялся исключительно коммерцией. Однако время от времени, словно испытывая ностальгию по прошлому, он пытался решать спорные коммерческие проблемы старыми силовыми методами. — А дети у него есть? — повторил Антон. «Дети — Дети? — переспросил Атари. — Я не знаю. «Должны быть. А что?» «А что, если детей украсть и заставить этого, как его там, Ушакова, пойти на наши условия?» Атари задумчиво взглянул в окно, оценивая предложенный выход. «А что? Антон дело говорит!» Поддержал спортсмена Вахтанг. «Единственный, кто не защищен у этой ментовской сволочи, так это дети. Сам-то он с охраной ездит. Ты не думай, Атарик, ничего плохого мы его детишкам не сделаем». Ухмыльнулся Вахтанг, поймав на себе косой взгляд Атари. «Что мы? Звери какие? Наоборот, мы будем о них очень хорошо заботиться. Пальцем их не тронем. Но мы заставим этого мента играть по нашим правилам». Атари неопределенно пожал плечами. «Я затрудняюсь что-либо сказать по этому поводу». «Тогда Атари», — вновь заговорил Дато, — «может быть, своих генералов подключишь?» Пусть они с ним как-нибудь поговорят. А может, денег собрать. И пусть они его уберут и другого человека поставят. Слушай, то, ты будто на центральном рынке сидишь. Думаешь, что все покупается и продается. Там другой мир. Менты по своим собственным законам живут. Невесело усмехнувшись, сказал Атари. К тому же, как говорят мои генералы, у этого полковника Ушакова большое будущее. Он скоро генералом будет. И я не удивлюсь, если через несколько лет он сможет стать министром внутренних дел. «Может и станет, если мы не остановим», – загадочно улыбнулся Антон. «Ты так думаешь?» – задумчиво сказал Атари. «Что ж, над этим стоит поразмыслить». Однако дальнейшее обсуждение проблемы никаких позитивных результатов не принесло, так и не придумав ничего существенного. Приближенные Атари разошлись примерно через полчаса. «Атари» чувствовал себя настолько разбитым, что отменил все свои встречи, даже с тем журналистом, с которым так надеялся встретиться. Но сейчас «Атари» явно не был настроен давать интервью. Он был выжат, как лимон. К сожалению, поехать домой и отдохнуть «Атари» тоже не мог. Ему еще предстояло заехать на телевидение. Через несколько минут «Атари» уже ехал на своей машине в сторону Останкинского телецентра. Там ему предстояла запись очередной еженедельной программы. Обычно они записывались поздно вечером по той простой причине, что днем телевизионная студия была сильно загружена. Таким образом, еженедельная передача со странным названием «Караул» записывалась ночью, а показывалась по московскому каналу вечером того же дня. За оставшийся до выхода в эфир небольшой промежуток времени запись почищали, убирали повторы, незаконченные фразы, лишний материал. Автором и ведущим этой передачи был Павел Голиков, один из теледикторов московского канала. Атари познакомился с Голиковым около года назад. Его свели с ним по собственной просьбе Атари, давно имевшего целью покорения телевизионного эфира. Пообщавшись с Голиковым некоторое время, Атари пришел к выводу, что ему необходимо делать на телевидении свою собственную передачу. Атари через свои коммерческие структуры оказывал большую материальную помощь телевизионной студии, которая готовила передачу с его участием. Этим своим еженедельным выступлением, впрочем, так же, как и обращением через другие средства массовой информации, он придавал большое значение. Для него это была подготовка будущего политического плацдарма, канал для распространения его идеологии. И, наконец, что самое главное, это была борьба за будущих избирателей того блока, вместе с которым намеревался выступить Атари. Каждая передача была посвящена разъяснениям принципов идеологии Атари и в конечном итоге могла быть охарактеризована одной единственной фразой «Спортсмены – это наша сила, наше будущее». Однако сегодня голова Атари была занята совершенно другими мыслями. Вместо того, чтобы хорошенько продумать свою телевизионную речь, Атари размышлял над тем, как ему рассчитаться с полковником Ушаковым за нанесенное ему оскорбление. «За все свои слова и поступки человек должен отвечать», – думал Атари. «А значит, этот заносчивый полковник должен ответить за мое унижение, за то, что заставил меня, как какого-то лоха, сидеть под дверью кабинета целых полтора часа, за угрозы и унизительные намеки». Занятый своими не слишком приятными мыслями, Атари сам не заметил, как добрался до телецентра. Припарковав машину, он вылез из нее и направился ко входу в студию. Пройдя через стеклянный предбанник, Атари вышел в просторный холл, подошел к дежурному милиционеру и предъявил ему свой пропуск на телевидение и паспорт. Милиционер посмотрел документы, взял под козырек и вежливо сказал «Проходите». Атари зашагал по длинному, плохо освещенному коридору. Его не встречали, так как он бывал здесь довольно часто и уже хорошо разбирался в сложной системе коридоров и в переходах телецентра. Неожиданно сзади Атари окликнули. Голос был знакомым. Атари остановился и обернулся. Его догонял мужчина с пышными усами в светлой одежде. В руках у него была гитара в матерчатом чехле. атари узнал мужчину. Это был известный бард Александр Ракитин. «Атарик, дорогой, рад тебя видеть!» Воскликнул Александр, тепло поздоровавшись с Атари. «Ты что такой невеселый? Что-нибудь случилось?» «Нет, все в порядке, Саша. Просто устал немного». «Новый день только начинается, а ты уже устал?» – усмехнулся певец. «Представь себе», – ответил Атарик, гадая, скоро ли ему удастся избавиться от назойливого знакомого. «Слушай, Атарик, я хочу пригласить тебя на свою презентацию. Завтра в концертном зале «Россия». У меня вышел новый компакт-диск. Да, кстати, у меня есть один экземплярчик. Сейчас я его тебе презентую». Певец быстро достал из кармана куртки диск, и жирным красным маркером написал на компакте «Дорогому Атарику на память». Затем поставил размашистую витиеватую подпись и протянул диск Атари. Атари взял диск, сделал вид, что внимательно рассматривает его. Потом похлопал Александра по плечу. «Я рад за тебя», – сказал он, улыбнувшись и мечтая только о том, чтобы Барт поскорее от него отвязался. Это удалось ему лишь минут через пять в течение которых Ракитин не уставал хвастаться своими достижениями и делиться дальнейшими планами. Когда Атари, наконец, продолжил свой путь в студию, настроение его было совсем уже скверным. У лифта на этаже его встречал ведущий программы Павел Голиков, молодой человек лет 30, плотного телосложения, с лицом и манерами интеллигента в третьем поколении. Поздоровавшись с Атари, он участливо поинтересовался. «Что-нибудь случилось?» «Вы припозднились и кажетесь мне немного расстроенным». Атари взглянул на себя в зеркало, висящее на стене. Выглядел он действительно не лучшим образом. Просто устал. Выдался тяжелый день. «Может быть, воспользуйтесь услугами гримера?» – предложил Павел. «Что я, баба, что ли?» – фыркнул Атари. «Нет уж, увольте. Лучше скажите, все готово». «Да, конечно», – засуетился Голиков. «Операторы и режиссер уже давно вас ждут». Вместе они прошли в помещение, где непосредственно проходила съемка программы. «О чем сегодня пойдет разговор?» спросил Атари. «Я тут приготовил перечень вопросов». И Павел, достав из внутреннего кармана пиджака несколько аккуратно сложенных листков, протянул их Атари. Тот прочитал текст и согласно кивнул. «Хорошо, это меня устраивает. Думаю, можно начинать». Он удобно уселся в кресло рядом с ведущим. В студии зажегся яркий свет Юпитеров. Замерцало табло с надписью «Микрофон включен». Павел откашлялся и задал вопрос. Тема сегодняшней передачи касалась жизни столицы и москвичей. Сценарий был достаточно прост. Ведущий говорил о тех или иных проблемах и спрашивал мнение на этот счет своего гостя. А в свою очередь, должен был излагать свои мысли по поводу этой проблемы. Они быстро прошлись по теме воспитания молодежи, затем перешли на любимую тему Атари – тему физкультуры и спорта. Потом побеседовали о деятельности фонда Атари и о возможности создания его партии. Атари говорил давно заученными, сто раз уже повторенными фразами. Сколько раз он уже излагал все это журналистам и ведущим. И тут, совершенно неожиданно, в памяти Атари всплыл сегодняшний инцидент с полковником Ушаковым. Атари почувствовал такую ненависть и обиду, что чуть не заскрипел зубами. Внезапно в голову ему пришла безумная мысль. Очень плавно, из-под Атари перевел разговор на нужную ему тему. А еще я хочу сказать, как бы невзначай продолжил он, что нашему движению, к сожалению, он сделал небольшую паузу. Мешают правоохранительные органы, в том числе и начальство Московского РОПа, Ведущий сделал удивленные глаза. Он никак не ожидал такого отступления от темы. Однако передача по существу делалась на деньги Атари, а значит, он был волен говорить в эфире практически все, что только душа его пожелает. «А что случилось, Атари Давидович?» Тут же подхватил Голиков. «Мы совершенно не в курсе происходящих событий. Расскажите нам, пожалуйста, обо всем подробно». Атари не собирался доводить до широкой общественности суть того, что произошло на самом деле. Тем более не собирался раскрывать цель своего визита к начальнику РОПа. Он обошелся парой-тройкой ничего не значащих предложений. Потом Атари не мог объяснить, как это получилось, но следующая фраза у него вырвалась как бы сама по себе. «Я хочу сказать, что этот милицейский чиновник должен задуматься над своими поступками и, самое главное, «Побеспокоиться о своих детях!» Сразу после того, как прозвучала последняя фраза, микрофон в студии был отключен. Атари удивленно посмотрел на Голикова, затем перевел взгляд на операторов. Все они застыли в каком-то неестественном молчании, и на лицах их был написан откровенный страх.